Глава 21. Угли и пепел. Открыв глаза, Перен обнаружил, что висит в воздухе. Барахтаясь в небе, он испытал вспышку ужаса. Над головой бурлили черные тучи, темные и зловещие. А внизу была равнина, покрытая дикой бурой травой, покачивающейся на ветру. И никаких признаков человека. Ни шатров, ни дорог, даже следов не было. Перен не падал, он просто висел. Паникой он машинально принялся грести руками, в то время как его разум пытался сообразить, что происходит. «Волчий сон», — подумал он, — «я в волчьем сне. Я лег спать, надеясь попасть сюда». Он заставил себя вдохнуть, выдохнул и прекратил размахивать руками. Несмотря на то, что было трудно сохранять спокойствие, вися в небе в сотнях футов над землей. Внезапно перед ним прыжками пронеслась серая, покрытая мехом фигура. Волк устремился вниз к равнине и легко приземлился. Прыгун. Спрыгивай, юный бык. Прыгай. Это безопасно. Как всегда послание от волка пришло в виде смеси запахов и образов. Перен становился все искуснее в их толковании. Мягкая земля означала почву. Порыв ветра, образ прыжка. Запах отдыха и спокойствия указывало на то, что нет необходимости бояться. Но как? Раньше ты всегда слишком торопился, как недавно отлученный от матери щенок. Прыгай. Спрыгивай. Далеко внизу в поле скалис на Перина сидел прыгун. Перин скрипнул зубами и проворчал парочку проклятий про упрямых волков. Похоже, что мертвые волки были самыми упрямыми из них. Тем не менее, прыгун говорил дело. Перен уже передвигался здесь прыжками раньше, пусть даже и не с самих небес. Он сделал глубокий вдох, затем закрыл глаза и вообразил себя прыгающим. Воздух закружился вокруг него во внезапном порыве, а затем ноги ударились о мягкую землю. Он открыл глаза. Большущий серый волк, покрытый шрамами от многих драк, сидел подле него. Вокруг широко простиралось поле дикорастущего проса, обильно перемешанного стянущейся вверх длинной тонкой травой. Царапающиеся стебли, вызывая зуд, терлись на ветру а руку Перена. Запах от травы шел очень сухой, словно от оставленного на зиму в хлеву сена. Некоторые вещи в волчьем сне были мимолетны, Одно мгновение листья лежали грудой возле его ног, а в другое уже исчезли. Запахи словно немного выдохлись, как будто все было не совсем здесь. Он посмотрел вверх. Небо было грозовым. Обычно облака в этом месте были так же мимолетны, как и другие вещи. Небо могло быть полностью затянуто тучами, а затем в один миг внезапно проясниться. Но сейчас темные грозовые тучи и не думали исчезать. Они бурлили, вращались, а между облаками проносились разряды молний. Пока что молнии еще ни разу не ударили в землю и не издали ни звука. Равнина была странно тихой. Тучи зловеще затянули все небо, и они не уходили. Последняя охота наступает. Прогун посмотрел вверх на небо. И тогда мы побежим вместе, если только не уснем вместо этого. «Уснем — Уснем? — спросил Перин. — А как же последняя охота? — Она наступает, — согласился Прыгун. — Если убийца тени падет перед бурей, все заснет вечным сном. И если он будет жить, тогда мы поохотимся вместе. Ты и мы. Перен потер свой подбородок, пытаясь разобраться в полученных образах, запахах, звуках, ощущениях. Он мало что понял. Ну и ладно. В конце концов, сейчас он был здесь. Он хотел прийти и решил добиться, если сможет, кое-каких ответов от прыгуна. Было приятно снова его видеть. «Бежим», — передал прыгун. Его послание не было сигналом тревоги. Это было предложение. «Давай побежим вместе!» Перен кивнул и неторопливо побежал по полю. Прыгун бежал в припрыжку рядом с ним, посылая удивление. «Две ноги, юный бык! Две ноги — это медленно!» Это послание было образом людей, спотыкающихся на ровном месте, падающих из-за своих вытянутых жалких ног. Перен заколебался. «Я должен сохранять контроль, прыгун!» — сказал он. Когда я позволяю волку брать вверх, ну, я творю страшные вещи. Задрав голову, волк трусил рядом с Перином через покрытое травой поле. Под хруст ломающихся под ногами стеблей они отыскали небольшую звериную тропу и свернули на нее. — Беги, — настаивал прыгун, явно сбитый с толку нежеланием Перина. — Я не могу, — останавливаясь, ответил Перин. Прыгун развернулся и сделал несколько прыжков ему навстречу. От него пахло замешательством. — Прыгун, я страшусь себя, когда теряю контроль над собой, — сказал Перин. — Впервые это случилось со мной сразу после того, как я встретил волков. — Ты должен помочь мне разобраться. Прыгун просто продолжал пристально смотреть, слегка свесив язык из открытой пасти. — Зачем я это делаю? — подумал Перин, качая головой. — Волки не мыслили так, как люди. Не все ли равно, что думает обо всем этом прыгун? — Мы будем охотиться вместе, — передал прыгун. — А что, если я не хочу охотиться с вами? — спросил Перин. Эти слова заставили его сердце сжаться. Ему нравилось это место, волчий сон, несмотря на то, каким оно могло быть опасным. Все же с ним случились удивительные вещи после того, как он покинул двуречье. Но Перен не мог и дальше терять контроль над собой. Ему нужно найти равновесие. То, что он выбросил топор, было важно. Топоры молот были разным оружием. Одно могло использоваться только для убийства, тогда как другое предлагало ему выбор. Но этот выбор должен быть правильным. Перин должен управлять собой. И, видимо, первый шаг к этому — научиться управлять волком внутри себя. — Побежали со мной, юный бык, — послал прыгун. — Забудь эти мысли. Беги, как волк. — Я не могу, — ответил Перин. Он повернулся, изучая равнину. — Но мне нужно узнать про это место, прыгун. Мне нужно научиться использовать его, контролировать его. Люди подумал Прыгун, посылая запахи пренебрежения и гнева. «Контроль! Всегда контроль!» «Я хочу, чтобы ты меня научил», сказал Перин, оборачиваясь к волку. «Я хочу управлять этим местом. Ты покажешь мне, как?» Прыгун снова уселся. «Хорошо», сказал Перин. «Я разыщу других волков, которые покажут». Он развернулся, сойдя со звериной тропы, Перен не узнавал это место, но он усвоил, что волчий сон был непредсказуем. Этот лук с доходящей до пояса травой и тисовыми деревьями мог быть где угодно. Где он найдет волков? Он попробовал искать мысленно, но обнаружил, что здесь это делать гораздо труднее. Ты не хочешь бегать, но ты ищешь волков. Почему ты такой сложный щенок? Прыгун снова сидел напротив него. Перен заворчал, потом сделал прыжок, который перенес его на сто ярдов. Он приземлился, его ноги опустились на траву, словно это был обычный шаг. А прыгун опять оказался перед ним. Перен не видел прыжка волка. Тот находился в одном месте, а теперь в другом. Перен заскрежетал зубами. Поискав снова других волков, он почувствовал что-то отдаленное. Нужно стараться лучше. Он сконцентрировался каким-то образом, втягивая в себя больше силы, и ухитрился послать свой мысленный призыв дальше. — Это опасно, юный бык, — передал прыгун. — Ты вошел сюда слишком сильно. Ты умрешь. — Ты всегда так говоришь, — ответил Перин. — Скажи мне то, что я хочу знать. Покажи мне, как научиться. — Упрямый щенок, — передал прыгун. «Возвращайся, когда решишь не совать морду в логово огненной гадюки». Затем что-то ударило Перина, придавило его разум. Все исчезло, и он был выброшен из волчьего сна, словно попавший в бурю листок.